Глава шестая. О желаниях. Если народ лишить его стремлений, то высшие, хотя бы они были разумны, все равно не смогли бы использовать его на службе. Те, у кого нет воли к жизни, смотрят на то, чтобы стать сыном неба, так же, как если бы им надлежало стать обычным мелким чином. Смотрят на обладание всей Поднебесной, как на обладание клочком земли, в который шило не вонзить. Смотрят на Пэнцзу, как на младенца, погибшего в раннем детстве. Примечание. Пэнцзу – это внук мифического императора Джоан Сюя, якобы проживший около 800 лет. Конец примечания. Сан Сына Неба – самый почетный. Нет большего богатства, чем владение всей Поднебесной. По долголетию нет равного Пензу. Однако, когда человек приходит в такое состояние, когда ему поистине не к чему стремиться, то и этих трех оказывается недостаточно, чтобы подвигнуть его к действию. Мелкий чин – самое низкое из возможных положений. Поле, на котором негде даже воткнуть шило – самое бедное. Смерть в младенческом возрасте – самое великое несчастье. Однако и этих трех недостаточно, чтобы воспрепятствовать деяниям того, кто впал в полное безразличие. Вместе с тем, если некто охвачен одним единственным стремлением, то на севере он может дойти до Дася, на юге – до Бэйху, на западе – до Саньвэй, на востоке – до Фуму, но не посмеет поднять смуту. Пойдет на обнаженные клинки, пренебрежет дождем стрел, пересечет огонь и воду, но не посмеет самовольно отступить. Будет вставать раньше всех и тяжко трудиться, управляясь сплуком и бараной, но не посмеет просить об отдыхе. Следовательно, чем больше у человека стремлений, тем в большей степени он может быть использован. Наоборот, чем меньше у него желаний, тем меньше и возможностей его применения на службе. Те же, у кого нет вовсе стремлений, вообще не могут быть использованы на службе. Но даже если у людей будет множество желаний, а высшие не будут, пользуясь этим, указывать им, что именно делать, такие люди, хотя и получат желаемое, останутся непригодными для службы. Следовательно, нельзя не изучать искусство предоставления людям того, что им желанно. То, что делает человека умелым повелителем, это его неистощимая изобретательность в устроении людям обретения желаемого. Одновременно это есть неистощимая изобретательность в получении от людей разнообразных услуг. В странах таких племен, как мани, и фанше, джусу, и си, одежда, головные уборы, пояса, дворцы и частные дома, жилища и постройки, водки и повозки, утварь и механизмы, звуки и цвета, песен и плясок, вкусы в напитках и еде – все это иное, однако все эти вещи могут быть стимулами действий. Даже три первых вана не в состоянии были изменить эти стимулы, поскольку нельзя изменить природу. Но тем не менее в деяниях они всегда добивались успеха благодаря следованию этой самой врожденной природе людей. Правители Цзэ и Джоу тоже не пренебрегали этими стимулами, но царство их погибли потому что они действовали против естественной природы людей. Кто идет против ситуации и не знает, что против, тот погряз в пошлости. Кто долго пребывает в пошлости и не в состоянии от нее избавиться, для того она становится второй натурой. Необходимо глубоко разобраться в вопросе о том, что есть натура первая и что есть натура вторая. Но как избавиться от вторичной натуры тем, кто даже не слышал о Дао? Если не отбросить второй натуры, то желания никогда не станут подлинными. Когда же желания не подлинны, то управление собственным телом приводит к крайней смерти, а управление государством – к его гибели. Поэтому ваны-мудрецы древности следили за тем, чтобы следовать своей природе и тем самым использовать ее естественный потенциал. Поэтому не было ничего, что они не могли бы повелеть своему народу. Не было такого деяния, какого они не могли бы совершить. Про это и говорят. Мудрые цари древности придерживались одного, а варвары притекали к ним на службу со всех четырех сторон света. Держаться одного единого – это высшее благородство. Кто держится единого, тот не имеет соперников. Мудрые ванны опирались на неимение противников, и поэтому им было по пути с народом. Когда множество собак расположится в кружок на земле, они будут спокойно лежать и не задевать друг друга. Но стоит только швырнуть между ними жареную курицу, и тотчас поднимется междуусобная свара. Одна будет хватать кости, а другая рвать сухожилия но драться будут все одинаково. То есть, когда есть стимул, возникает и драка. Когда же присутствует умение не подавать повода для драки, то ее нет. Только вот царству, которое владели бы искусством, вызывать схватку, но самим в ней не участвовать, едва ли найдешь одно на десять тысяч». В нормальном царстве приказывать своему народу сражаться считается согласным с нравственностью. В царстве, охваченном смутой, приказать своему народу сражаться – безнравственно. Когда сильное царство созывает народ на войну, от желающих послужить Отечеству нет отбоя. Когда слабое царство собирает народ на войну, все так и норовят уклониться от службы». Когда сражение предполагается в соответствии с нравственным законом, все рады послужить. Когда же война входит в противоречие с моралью, все стремятся избежать боя. Это такие счастья и несчастья, соответственно, что небу не под силу их покрыть, а земля не в состоянии их на себе удержать. Дзинский Вэньгун осаждал город Юань. Перед этим он поклялся перед своими воинами, что дело будет сделано за семь дней. Однако прошло семь дней, а Юань так и не пал. Тогда он отдал приказ снять осаду. Некто из военного совета возразил, «Юань должен скоро пасть. Мы, воинские начальники, просим еще повременить». Выньгун отвечал, Вера в слова главы государства – великое сокровище. Взять какой-то юань ценой траты такого сокровища – это не по мне. И он отвел войска. На следующий год юань был вновь осажден, и Венгун обещал своим воинам, что вернется только когда город будет взят. Однако, когда юаньцы узнали о его клятве, они сдались сами. Когда Вейцы узнали об этом, они сочли, что вера в слова Вэньгуна достигла предела, и сами пошли под покровительство Вэньгуна. Поэтому есть пословица: "Воевал Юань, а получил Вэй". Тут имеют в виду именно этот случай. Дело ведь не в том, что Вэньгуну в первый раз не хотелось взять Юань, Просто взять юань ценой нарушения слова было для него хуже, чем не брать его вовсе. Так что к тому, кто умеет внушить такую веру в вождя, что она берет города, вернутся не только жители Вэй. О Вэньгуне можно сказать, что он знал, как пользоваться устремлениями людей.